Глава двадцать пятая. Удачно все сложилось. Медовый дом Олафа Чернобрового, бывшего правителя Хеденберга. Спустя сутки после его убийства. Признаться, крылатый Торстейн, в который уж раз добро отхлебнул из кубка с медовой брагой. Поначалу мыслил я сдать тебя Олафу с потрохами, ибо уж больно отчаянный, а скорее даже бредовенький план по его низложению — Я услышал из твоих сладко уст. Но огромный куш, что ты мне предложил за участие в свержении конунга, в конце концов перевесил все сомнения. Южные земли за хмурым кряжем испокон веков моему клану принадлежали. И я просто не мог упустить возможности их вернуть, решившись-таки на сие сумасбродное нападение. Эх, как там говорится, кто не рискует, тот опосля не пирует в бражном зале. Вот... Тут ты, уважаемый, конечно, нашел у меня слабину. Грамотно надавил на зудящую припухлость, кое мне дрыхнуть спокойно по ночам не давало. И ведь получилось все, а? Срослось как нельзя лучше. Олов даже не заподозрил, как мы с тобой сгутарились за его спиной. Давай же хряпнем за то, чтоб чернобровому не досталось чертога Ходина место за его столом. Пуще на полу располагается окипец, хе-хе. Ну и бесспорно, Так же выпить надобно за Локи, ведь без покровительства бога хитрости, обмана и коварства нам бы вряд ли удалось задуманное. Так что сушим по новой до дна чашу из черепов наших врагов. Скол, скачивший на ноги трехпалый, полы, зычно проорал на всю трапезную, общепринятый у викингов тост, означавший банальное пожелание здоровья. Стандартная здравица, в которую уж раз за сегодня прозвучавшая в длинном доме, еще вчера утром принадлежавшим Олафу Чернобровому, ожидаемо отозвалась дежурным одобрительным ревом перующих данов. Торстейн же, несколькими глотками опустошивший свой кубок с брагой до дна, тяжело плюхнулся назад, одновременно от души хлопнув сидящего рядом крылатого ярла по плечу. Вальгард, не особо разделявший всеобщее веселье, ибо гибель Аники и Гудбранда стала для него очень тяжелым ударом, явно прибавив немало седых волос, довольно сдержанно поддержал очередной тост своего союзника, умеренно приложившись к кругу с хмелем. Кумекается, надо бы нам поблагодарить еще одного бога, а именно Перуна. Неугомонный трехпалый, тут же сцовавший и по центру стола объемный кувшин с пивом, покосился на восседающего чуть правее от него Ратибора, справно вгрызающегося крепкими белыми зубами в лакомую грудинку молодого бычка, забитого утром по случаю празднества ибо не иначе как славянского громовержца я вчера воочию лицезрел в этом самом зале то что вытворял русич с булатом в лапах просто невероятно никогда не видывал ничего подобного рыжий медвежара десятка четыре с половиной чернобровцев точно положил в одну харю а скорее и поболее до да наши матеры и берсерки по сравнению с ним что птенцы не оперившиеся Бошки врагов подскакивали с плеч аж до потолка. Ух! Некоторые, казалось, даже подвисали в воздухе на сопутствующих кровяных фонтанчиках. Ха-ха, клянусь одноглазым, не брешу. Вон отметины от соприкосновений он их на верхотуре, то сим, то там, прекрасно заметны. А чей-то черепок, похоже, до сих пор с центральной балки не сняли. Гляньте, гляньте. Вон стой, широкая поперечная перекладина, ха-ха. кто то я думаю, отклиль мне утречком в положку с мясом, кровушкой капнула». «Что, прям так хорош, енто-трус?» Недоверчиво хмыкнул сидящий напротив Ратибора викинг, здоровенный детина лет тридцати на вид. Это был Ингемар востроглазый, троюродный брат Вальгарда. Спор осушив очередной жбан целем до дна, дальний родственник Ярла бросил несколько ревнивый взор на невозмутиво трапезничающего дюжего ратника. будучи сложение вполне себе мощного, Энгемар, с тайной завистью, скрипя сердце в глубине души, вынужден был принять очевидный факт, что этот рыжегривый потапоч будет покрупнее и покрепче, чем он сам. И значительно. «Он бесподобен», — убежденно воскликнул в ответ Торстейн. «Я сам поначалу не мог поверить своим ушам, когда Крылатый предложил сделать на него ставку. Но ведь выгорела а? Да еще как! Русич справился!» А вы, я слышал, еще попутно слабили возвращающегося из набега Кубальда правую руку Олафа. Да, нос к носу столкнулись с его дракаром прямо у залива. Правда, как-то очень неудачно тот на охоту сходил. Из трех суденышек, что с ним отправились для вылазки на прибрежную Русь, вернулось лишь одно, причем изрядно потрепанное. Остроглазый ернически хохотнул. И от его воителей осталось меньше трети. Добро все израненные. Видимо, знатно лошадкам холки за морем намяли. Посему, сам понимаешь, добили мы их без особых проблем. Правда, кубальт подыхать на палубе не пожелал. Зарубил троих наших, а после за борт сиганул. Поплыл в сторону Косового мыса. Пытались из луков достать этого любителя, а не к месту искупаться. Докажись, промазали. Ныряет хорошо. И под водой, как рыба, рассекает наш кубик. Но, по идее, все равно не доплыл до земли. До берега прилично выходило, а водичка-то чай прохладная. Хотя точно, к сожалению, не могу сказать, окочурился он или нет, ибо его бездыханного тела мы так и не узрели. Тут, конечно, надо признать, воин кубальт отменный. На чеканах хлопочет равных нет ему. Лучший берсерк Чернобрового. Нам свезло, а вот Олафу нет, что рядом с ним не оказалось такого грозного рубаки и в час расплаты. Медовый дом снова гудел с утра пораньше. На этот раз, правда, в составе пирующих произошли существенные изменения. Наряду с дружиной Трехпалова бражный зал занимал аватаго-ярла Вальгарда Крылатова, властителя Птичьего острова. Внезапное нападение на Хейденберг увенчалось успехом. Пока мистер кибор заперся давеча в трапезной вместе с основными силами Олафа Чернобрового, почти четыре десятка лучших воинов-буревестников Расглядав наваленные сверху для видимости дыры Конунгу, выбрались из специально для этого приспособленных потайных трюмов трех кноров, на коих и прибыл Русич в город. Быстро перебив скучающую малочисленную охрану на пирсе, явно не ожидавшую стольно храпестого вторжения, крылатые бойцы заранее обговоренными взмахами горящих факелов тут же подали условленный безмолвный сигнал, что у них все получилось, и причал свободен от неприятеля. Затем, дождавшись стремительно летевших к Иденбергу пять дракаров Альгарда во главе с самим Ярлом, попутно взявших на бордош пару возвращавшихся к устью фьорда охранных посудинолов, буревестники незамедлительно бросились в атаку населения, кое с блеском и удалось. Дремавшие дозорные на вышках, чуть ранее были сняты из луков верными воинами под видом торговцев, проникшими недавно в город, посему тревогу поднять не успели. Лихо и наскок на Вышел сколь молниеносным, столь отчаянным. Оставшиеся вне пиршественного дома немногочисленные бойцы Чернобрового, попадавшиеся на пути, вырезались безжалостно. Что и говорить, подоспевший крылатый ярл с еще почти двумя ватажниками обеспечили значительный численный перевес атакующим. Пернатые воители врывались в украшенные головами коней дома, убивая от мала до велика любого, посмевшего встать у них на пути. Разрозненные очаги сопротивления жестоко подавлялись. Кровавыми реками Давича окрасились улочки Хеленберга. Впрочем, прошедший сегодня утром получасовой ледяной ливень смыл практически все следы вчерашнего вероломного нападения, оставив лишь кое-где виднется игриво переливающиеся в слабых солнечных лучиках особо крупные багряные лужи. Ну и страшным, немым свидетельством смены власти в Граде Служили встречающиеся в переулках то тут, то там бездыханные тела, за ночь неплохо обглоданные местными собаками до да крысами. Убрать трупы с улиц до сих пор никто не сподобился. Не до этого было мирным горожанам, предпочитавшим по большей части нынче не высовывать носа наружу из своих домишек, покуда буря не утихнет. А уж пришлым варягам, тем более не досуг было заниматься такой ерундой, ведь имелись у них дела куда как поважнее, Гульбище по случаю победы над старым врагом шли полным ходом. Грех не обмыть, ибо не каждый день подобные долгожданные приятности случаются. Тем временем слово за головным столом в бражном зале взял Вальгард. Я, сам признаться, далеко не сразу поверил в успех нашего прыжка на Хеденберг. Но нежданно-негаданно пожаловавший ко мне заморский гость был очень убедителен. Хотя, конечно, я сперва решил... что у него в чердаке знатный сквозняк, ибо столь сумасбродного предложения, как напрямки заявиться к чернобровому в медовую халупу да заболеть его там вместе со всем и я отродясь не слыхивал. Тем более, что поначалу ненормальный русич вообще предложил сделать Янта в одиночку, попросив лишь докинуть его наглый безрассудный зад до обители Олафа. Вальгард скользнул задумчивым взором по пирующим Торстейну с Ингемаром я остановил его на Ратиборе. Могучий рус, только что доевший телячью грудинку, так же, как и сам владыка Птичьего острова, довольно скромно праздновал одержанную победу над непримиримым вражиной, принявшись без особого энтузиазма макать ружую бороду в пузатую кружку с медовухой. Похоже, мысли дюжего воротника были заняты чем-то другим. И что же заставило тебя изменить свое первоначальное впечатление, да согласиться, в конце концов, на столь бредовый план атаки, Торстейн с интересом возрился на заговорившего ярла. Тому способствовали три довода. Все также степенно продолжил вещать седовласый норман. Первый — это увесистый мешок с золотом, который Ратибор швырнул к моим ногам. Благодаря его содержимому я нанял с полсотни воинов и прикупил пару быстроходных дракаров, кои сыграли, если и не решающую роль, то очень весомую. Особливо в моем тревожном мозгу, ибо убедили, что с таким крепким составом, до да фактора неожиданности, шанс на успех определенно уже имеется. Второй момент — это ты, наш дорогой лис. Крылатый с хитрецой зыркнул на понимающих мыкнувшего в ответ трехпалого. Ибо знал я прекрасно, как зудит у тебя в шароварах при упоминании о возможности вернуть некогда утраченную землицу предков. Конечно, твой ультиматум вмешаться в бойню — и ударить конеголовым в спину только при условии, что Русич и правду сложит большую часть воинов Чернобрового, мне не очень понравился. Но тут всплывает на поверхность третий аргумент, благодаря коему я впервые уверовал в успех нашего, скажем так, крайне бесшабашного мероприятия. Гента какой же? Торстейн трехпалый с ингемаром востроглазом жадно наклонились к Вальгарду, боясь пропустить хотя бы слово. До да такой, что когда я издевательски расхохотался этому рыжему медведю в ответ на его бахвальное утверждение, якобы ему помощь не нужна, ибо он там и в одну ряху в атагу олов раскидает. На меня тут же снизошло дивное видение. Ян тот нахмурившийся берсерк голыми руками показательно разметал как мою охрану, так опосляя всех, кто ринулся на подмогу из ближайшего окружения. Рыл двадцать сложил в одну калитку, и даже как почудилось, не вспотел. Причем бил явно не в полную силу, старался никого не покалечить, и уж тем более не зажмурить. Со стороны это было хорошо заметно, уж поверьте мне, старому забияке. Хы, я слышал данный сказ, не единожды уже. И сразу по прибытии в тое селение, брат, я после, как обмозговывали детали нападения, дохлебали мед за наш возобновленный союз, Ингемар неопределенно фыркнул, после громко рыгнул, а затем с интересом уставился на ржекудрового богатыря и вальяжно просопел. — Слухай, великан, а какие у тебя планы в дальнейшем? Не желаешь ли еще там помахать? — Мы на Русь в набег собираемся вскоре, и мне в дружине такие удальцы-молодцы нужны. Пожалованию не обижу. Грабанем пару-другую селений и назад. с Сбагрима после рабов, меха. Да по-новой к славянам воротимся. Тут главное ведь не жадничать, да своевременно свалить, покуда бы не очухались. Не собрались, да не вдарили в ответку. Как, похоже, с кубальдом широкоплечим и вышло. Не свезло ему. В хребте рама окаянная, да в башке пустовато. Текануть вовремя ведь тоже надо уметь. Но ну, а ежели Вальгард с Торстейном подмогнут, можно вообще клич по всей северной земле пустить. Да легко, нелегко, а набрать тысячи три-четыре воинов. А то и пятерик, аль вовсе шестерочку. Может, даже свезет, и тысяч семь засранцев наколупаем. Это уже целое войско, сила несусветная. Так вообще мы гем тогда на твой ента, как его, на мирград пойти. Выбьем оттуда во всех недругов, заодно поживимся знатно да повеселимся». Слыхивал, золотишко у тамошних людишек в избытке водится. Подскажешь еще на месте, кому там пятки прижечь надо в первую очередь, дабы выложил без утайки добросовестно нажитое. А после поделимся по-честному. На лакомый кусок от общей добычи можешь точно рассчитывать. Ежели, конечно, твои сведения пользу принесут. То есть ты мне предлагаешь, немного много ни мало, влиться в твою ватагу? Да начать терзать Русь-матушку, я правильно тебя понял. Ратибор, впервые за последние часа полтора подавший голос, с нехорошим прищуром буравил сидящего напротив Ингемара мрачным взглядом. Ну да, а что тут такого? С вызовом бросил в хоть смутно и уловивший скрытую угрозу в голосе могучего Русича, но под хмельными парами утративший всякую осторожность. Ты же, как я слышал, давно уже беспутный скиталец. На родных берегах порядочно не был, близких нет, как и личного домишки с хозяйством. Проще говоря, бродяга, не все ли тебе равно, где злато зашибать, до да кого убивать аль грабить? У разбойников нет постоянного пристанища. А ты ведь самый настоящий лиходей без роду и племени. А не пойти бы тебе, дерьмо ослиное, к ближайшему нужнику, «Да не в него с разбегу глупой платвичкой?» Перебил рыжебородый Витязь брата крылатого ярла. «Глядишь, отхлебнешь из него добро, тогда и заткнешься». «Что ты сейчас сказал?» На долю секунды, потерявший до речи ангемар, впрочем, быстро пришел в себя. Спустя мгновение он попытался вскочить с лавки, одновременно хватаясь при этом за висящий на поясе нож. Но осуществить задуманное Норман не успел. Рокебор стремительно перегнулся через стол, сгробастал набучившегося варяга за загривок, да с силой приложил физиономии, остоявшей перед ним медный кубок, расплющив он и в лепешку. Ни слова не говоря, в захотел осоловил ее к потолку и грузно сполз на пол. На лбу у него тут же принялась вздуваться здоровенная фиолетово-кровавая блямба. Оживленный гомон в бражном зале шустро стих. Поцарившаяся зловещая тишина густым туманом повисла в трапезной, не предвещая Ротебору ничего хорошего. Сотни глаз яростно разбирали его по кирпичику. — Всем сидеть! — прервал гневный ропот принявшихся было подниматься Данов в Альгарс, повелительно рыкнувший на весь праздный дом. Сразу стало ясно, кто в Хиденберге теперь хозяин. Возразить новому повелителю желающих не нашлось. — Норманы. пусть раздражённо бурча, опустили свои задницы назад на скамейке. Мой брат первым потянулся за клинком, за что и схлопотал. Несмертельно, к утру оклемается. Крылатый ярл счел нужным пояснить разгоряченной общественности свою добросердечность, после чего недовольно уставился на хмурого Ратибора. — А вот тебе, мой дорогой гость, к этому времени желательно уже не быть в Хэдденберге. Ибо Ингемар может начать мстить, а мне только бойни между вами тутова не хватало. Ну а ежели ты его прикопаешь, то сделаешься моим кровником. А нам обоим ента надобно вражинами становиться. Кнор я тебе предоставлю, дабы отплыл бы с куда захочешь. Ты пойми, я тебя не выпроваживаю, но... Я все уяснил, ярл, чей спичи лишь раз плюхнулся в детстве... Правда, аккуратно маковку. Чуть половиться в хате не прошиб. Огнекудрый исполин юрнически хмыкнул. Не изволь беспокоиться. К утру меня не будет в селении. Ну а пока мест. Протиборь не спеша встал, и равнодушно ловя на себе недобрые взоры еще недавних союзников, нынче уж полками на него зыркающих, неторопливо взял в руки ножны с мечом и в развалочку пошел на выход, бросив напоследок через плечо. — У меня тут еще дельца одно имеется. Надо разрешить перед отплытием. Старый знакомец проститься желает. Грех отказывать в столь скромной просьбе. С этими словами могучий гигант покинул медовый дом, громко при этом хлопнув дверью. Расстроенный и пришедшим Вальгард, хорошо понимая, благодаря кому сейчас восседает на месте Олафа, По новой осадил с десяток другой ватажников своего братца, вознамерившихся быстро ломануться следом и поквитаться за востроглазого. Внепланового кровопролития с большим трудом, но избежать удалось. По крайней мере временно, устало подумал про себя Вальгард, угрюмо уставившись на улыбающегося Торстейна. Того явно позабавил случившийся разлад в стане союзника. Похоже, подобная оказия трехпалому была только на руку. ведь потеря такого бойца, как Рокебор, скажется на боеспособности любого воинства, пусть даже и дружественного. Сегодня мы союзники, а завтра, как знать, как знать, лениво кумекал ушлый лис, осушая очередной кубок. И вот ежели тучи грозовые сгустятся над нашими пока что добрыми отношениями, очень не хотелось бы мне лицезреть напротив в стане буревестников на поле боя Этого всесокрушающего русича спала шум наперевес. Ох, как не хотелось бы! Между тем ракибор, вышедший из бражного зала на улицу, сделал с десяток шагов и обернулся, напоследок окинув длинное строение пасмурным взором. Взгляд его при этом чуть задержался на верхотуре над входом. Окровавленная башка Олафа Чернобрового небрежно надетая на покрытую бурыми пятнами жердь, красовалась над самыми вратами в Медовый дом. За место лошадиного черепа, висевшего там ранее. «Надобно на еще одну рядышком примостить Для гармонии!» Лишь буркнул на прощение Ротибор, после пристегнул к поясу ножны с мечом, машинально пробежался подушечками пальцев по рукояти чеканов и ножу, а затем направился к южному выходу из Хейденберга. Решить одно незаконченное дельце требовалось как можно скорее — если, конечно, не хотелось на утро по новой пообщаться с Ингемаром. Ратибору было плевать на него. Более того, за непотребные речи шею он ему свернул бы не без удовольствия. Но вот с Вальгардом, отцом Аники, могучий Витязь не хотел затевать вражду. Хотя бы в память о ней. Тяжелые мысли пронеслись в голове дюжего ратника, спора топавшего прочь.